Глава 9 Выхода нет Первым погиб привратник Гюнтер. Бледные быстро до него добрались, и он с криком исчез в темноте, оставив на половицах поцарапанные следы ногтей. На щеку Маргравии брызнула горячая артериальная кровь. Судя по боплю, она принадлежала дорожному смотрителю. Следом раздались и другие звуки — пережевывание, раздирание. Отключившись от них, она уже двигалась, нащупывая дверь, пока глаза привыкали к темноте и жалея, что ее оружие пусто. Следопыт щелкнула фонарем, прикрепленным к ее арбалету и яростно замахала им, пытаясь соориентироваться. Зернистый луч наткнулся на мертвенные лица, голодные и злобные, перемазанные красным и покрытые волокнами мясо. Она отпрянула, оступилась и упала. Они набросились на нее, словно стая падальщиков. Она кричала и отбивалась, но потом ее крики стали выше отчаяния. Она осознала, что с ней происходит, как ее разделывают и поглощают. А затем все кончилось. Осталось только фырканье, раздирание и иступленное першество. Часть баррикады обрушилась на портового рабочего, практически похоронив того под собой. Он пробивался на свободу. Отрывистые проблески луча упавшего фонаря высвечивали его борьбу. Он уже почти успел выбраться, когда скрюченная рука схватила его за лицо. Ногти вспороли щеку, выдрав из нее кусок, и он завопил. Страх явно выдал, насколько он молод. Несмотря на хлещущую из него красную жидкость, он продолжал двигаться, пока другая рука не вцепилась ему в ухо и не оторвала его. Еще одна сомкнулась на лбу, оставляя борозды на скальпе и частично снимая его. Еще одна впилась в другую щеку и потянула. Плоть разорвалась, будто влажная бумага. Затем шея. Зубы вгрызлись в плечо, в мякоть предплечья. К концу он был настолько изуродован, что его уже едва ли можно было назвать человеком. Увидев, как его пожирают, Маргравия стиснула зубы и отвернулась. Теперь он стал просто мясом. Раздавленный ногой фонарь зашипел и потух, скрывшись под массой бледных. Еле успев, о чем свидетельствовали полученные порезы, она пролезла в дверь. Арум-перегонщик захлопнул ту за ней, задвинул массивный засов и быстро отступил назад. К нему потянулось множество жадных скрюченных когтей. Бледные навалились на клетку, и сетка впилась в кожу тем, кто находился на переднем краю Орды, пустив им кровь. Они с перегонщиком быстро переглянулись, и тот ответил легким кивком. Маргравия решила, что он невыносимый засранец, но, возможно, не совсем бесполезен и не лишён мужества. «Здесь есть чёрный ход? Подвал? Что-нибудь?» Бармен, к которому она обращалась, покачал головой. «Замуровал много лет назад. Чем меньше входов, тем легче охранять заведение от банд». «Меньше входов — меньше выходов», — горестно заметил перегонщик. Он занял позицию рядом с Маклером, явно выполняя свой контракт по ее защите. Сомелье тоже стоял рядом, и Маргравия опять задумалась, насколько далеко простираются умения сервитора сверх разливания вина для состоятельной хозяйки. Даже среди всего этого омерзительного бардака Маклер выглядел успокойной, плотно скрестив руки на груди и спрятав кисти в рукавах одеяния. В комнате позади бара размещалось спартанское жилое помещение, а также склад. В нишах ожидала своего часа пара отключенных сервиторов с пустыми глазами. Руки вилы для подъема грузов свисали по бокам. Они были не такими, как Сомелея. Примитивнее, неопрятнее. Их киберорганическая природа была очевидна, собраны по кусочкам. — Ты можешь их запустить? — спросила она бармена. — Понадобится время. У нас его нет. — Значит, нет. Маргравия мысленно нахмурилась. Она еще раз осмотрелась. Немного света проникало снаружи через вентиляционные щели, но те были слишком узкими, чтобы через них пролезть. По чуть более светлому оттенку кирпичей было видно, где когда-то находилась задняя дверь. Вдоль стен тянулись стеллажи, вдоль стен тянулись стеллажи, по углам были свалены бочки, ящики, странная отдельная бутыль или бочонок. Никакого оружия. Ничего полезного, кроме собственного пространства. Жалкий писарь выжил. Он сбежал сюда и съежился во мраке, стараясь не слушать и не думать. Ее подмывало вышвырнуть его наружу и заставить заслужить себе место, но учитывая то, как решетка уже прогибалась внутрь, вскоре это видимо утратило бы всякое значение. Фаркум также обосновался здесь, но он сидел в одиночестве, предоставив сражение с мертвецами своему наемнику, а сам рылся в ящике с дорогими напитками. «Сделай что-нибудь», — произнес он, утирая со пролитую жидкость. «Эли ты не такая могущественная, как утверждаешь?» Маргравия тосковала по недавнему времени, когда он еще не говорил на ее языке. Слушать жирного ублюдка и так было неприятно, а теперь она его еще и понимала. Тот глумливо улыбнулся. «Ты же из Инквизиции. Твои воины. Приведи их». «Нет никаких воинов. Мрачно отозвалась Маргравия. «Только я!» Ухмылочка стала еще шире, и к ней добавилась толика угрозы. «Значит, у тебя нет никакой силы!» «У меня есть полномочия, данные Императором. Есть его воля и замысел. У меня есть сила!» Резко заявила она и метнула взгляд на Харату, как бы предупреждая того не делать ничего, что сократит его, вероятно, и без того весьма невеликий жизненный срок. Он подошел к дверному проему, когда услышал разговор. «У меня просто нет силы, чтобы спасти тебя!» Решетка опять прогнулась. Из-за давящей на нее огромной массы тела она искривилась и стала напоминать опухоль на металле. Один из уголков сорвался с креплений. Бесет зарыдал и продолжал плакать, пока Фаркум не наклонился к нему и не заставил замолчать пощечиной. «Не звука больше нычтожества!» Он яростно воззрился на Харату. Вопреки его поведению, в глазах его был виден страх. «Ты сделай что-нибудь!» Наемник кивнул и выпустил очередь флэшет по тянущимся к пробоине бледным, но преуспел лишь в том, что частично посек сетку. В рваные прорехи просунулись руки, обдирая с себя плоть до побуревших костей. Маргравия наградила его уничтожающим взглядом, в ответ на который он принял максимально надменный вид. «Не делай так больше», – предупредила она. Харати хватило здравого смысла воздержаться от встречных выпадов. Свободного места становилось все меньше, бледные начали напирать, и люди за барной стойкой отходили назад. Существа вели себя иступленно, одержимо, практически отчаянно. Что-то сделало их такими. Чума, противоестественная или рукотворная. Маргравия чувствовала, что именно это ей наверняка и поручили предотвратить. Должно быть, создатели находились неподалеку. в Блэк а возможно даже в Нижнем Стоке. Фрагменты скрытых воспоминаний начали понемногу заново обретать чёткость, как будто завитки тумана медленно отступали перед светом. Слишком медленно. Ничего из этого не будет иметь значения, если она не сумеет выбраться. Запертая вулия, преследуемая врагами, которых не знает и которым не способны эффективно противостоять… Фаркум был прав. У неё не было силы. такой силы, которую она могла бы пустить в ход. Клетка накренилась, еще несколько крепежных болтов вылетели из гнезд. — Сейчас упадет, — предостерег перегонщик, впервые по-настоящему проявив свое беспокойство по поводу их вероятной участи. Повинуясь его тихой просьбе, Маклер в сопровождении Сомелье удалилась в складское помещение. Следом за ней на испуганной вопле своего господина двинулся Харата. Когда он проходил мимо Маргравии, та придержала его за руку. «Отказываешься от боя?» Харата попытался спрятать испуг под маской презрения. «Не будет никакого боя!» Негромко произнес он и попытался пройти дальше, но она его не отпускала. «Тогда тебе не понадобятся две пушки!» Он опустил взгляд на закинутый за плечо дробовик, ствол которого торчал сбоку и без особого сопротивления отдал оружие. «Забирай!» Она так и сделала, после чего отпустила его. Харата попятился прочь и скрылся в темноте вместе со своим господином. «Я уже чувствую себя в большей безопасности», — заметил перегонщик, и Маргравия скривилась. Оставались только бармен и певица в черном, а также пара куртизанок и перегонщик. «Ее можно перенести?» — указала Маргравия на певицу. «Яна, моя жена», — проговорил бармен. «Ее можно перенести?» Он покачал головой. — Нога. Она ранена. — Я останусь, — сказала одна из куртизанок. Маргравия заметила, что вторая неотрывно смотрит в темноту и поняла, что та в шоке. — Тогда не высовывайтесь и надейтесь, что они бросятся на нас. Клетка снова прогнулась. Она тряслась, дергаясь туда-сюда, скрипя и перекашиваясь. Тонкий металлический барьер между жизнью и кое-чем похуже смерти. «Не знаю, как ты», — сказала она перегонщику, — «но я лучше умру стоя». «Я бы предпочел вообще не умирать», — отозвался тот. «Но раз уж этого нет в меню...» Бармен тоже встал. Он достал из потайной ниши или еще откуда-то увесистого вида булаву. Она выглядела служебной. «Шокерная палеца!» произнесла Маргравия, когда они втроём заняли свою позицию, стоя почти плечом к плечу и глядя, где клетка не выдержит раньше. — Ты был законником? — Барак, — сказал бармен. — Я бывший надзиратель, — он кивнул на дробовик. — Это тоже с тех времён. Маргравия печально улыбнулась ему. — Да здравствует Лекс! Барак стукнул себя кулаком в грудь, отдавая старинный салют. Активированная шокерная палец вспыхнула, распространяя приглушённое свечение. Перегонщик посмотрел на свой тычковый кинжал. — Не стану отрицать происходящее сейчас, кажется мне серьёзно неадекватным. — Не бойся, — отозвалась Маргравия, глядя на орду толкающихся и тянущих руки бледных. — Император защищает. Цветастое ругательство перегонщика потонуло в шуме от прогибающейся и ломающейся клетки, и внутрь посыпалась мешанина тел. Громко, как выстрел артиллерии, грохнул дробовик. Он дернулся у Маргравии в руках, отдача будто кулаком ударила в плечо. Из дула полыхнуло пламя, яркая, словно магниевая вспышка. Лица и тела разлетелись на части, превратившись в дымку и требуху. Что-то загорелось, волосы одного из бледных вспыхнули. Он поджаривался в собственной мерзкой шкуре. Запах озона и жар усилились, когда барак поджег еще одного. Его палец состоял на максимальном уровне заряда. Это был практически пылающий факел. В промежутках между громовыми выстрелами дробовика Маргравия видела перегонщика. Тот дрался за стеной тел, убивая с яростью гладиатора. Его лицо представляло собой кровавую маску. «Недостаточно», — подумалась Маргравий. «Бледные все прибывали. Им не было конца. Недостаточно, ведь дробовик дослал в патронник последний заряд. В их быстро сомнут. Чувства замедлились. Финальные секунды растягивались, словно время размазалось по плоскости бытия. Звуки исказились, утратив отчетливость. Она почувствовала привкус крови и резкий запах фотохимии из какого-то другого места. Красный сон явился вновь, не заботясь о том, как неуместен сейчас. Колющая иголками боль взяла свое, и моргравия упала, глядя между стропил, откуда спускалась паукообразная фигура, сверкающая серебряными клыками и изготовившаяся для убийства. А затем сон овладел ей. Горячие клинки отделяют, счищают, препарируют. Органы свалены на столе, щёлканье стрёкот инструменты, опускаются кости, падают, трещат, ломаются, вонь гари, сращивание слияния, сделано и разобрано, металл и стержни, сухожилия и мышцы. Кожа горит, холодно, темно, тепло, светло, пульсация машины, гудение, чириканье, длинный звонок, тянется как будто вечно. Стихает, стихает бесконечная неразрывная петля. Два красных солнца нависают красное, красное, красное. Ее вернул назад проблеск серебра. Бар частично обрушился, решетку сорвали, и она уставилась во мрак сквозь ущелья из расколотой древесины. То, что она заметила, оказалось мечом. Его держала тень, тьма на фоне света. К первому присоединился второй. Два длинных изогнутых клинка, вылетающие с быстротой змеи, работающие в паре, косящие пожинающие урожай. Они отсекали кисти и скальпы, отделяли ноги от тел, пронзали, рубили и разрезали. Хелл во всех смыслах пришла за бледными, и это выглядело словно сама смерть. Она прыгала, как заведенная игрушка, но с грациозностью танцовщицы, совершая одновременно плавные и рубленые движения. Поворот на пятке — пируэт. Никто из бледных не мог даже прикоснуться к ней, но она шла сквозь их зловонные ряды, будто механическая молотилка, черная, как ночь, и смертоносная. Она перемещалась по полу, по стенам, по потолку, словно законы физики и гравитации были к ней неприменимы, полосуя и петляя. Ее мечи казались серебристыми молниями. Как всегда опоздала, простонала Маргравия и почувствовала, что ее... Её... Простонала Маргравия и почувствовала, что ее онемевшей руки касается мягкая ладонь. Она обернулась и увидела одну из куртизанок с бледным лицом, но розово-алыми тонами вокруг глаз. Маргравия отпустила ее, попробовала встать, пошатнулась, зарычала, что ей не нужна помощь, после чего со второй попытки поднялась на ноги. Содранное скрепление решетка упала и болталась будто сломанная челюсть. Придавленные тела лежали под ней и в ней, застряв при попытке пролезть сквозь сетку. Все они были неподвижны, расчлененные или обезглавленные. Барак в привалился к барной стойке. Перегонщик вытирал свой тычковый кинжал о грязную штанину. В его глазах было дикое, отсутствующее выражение и он ни разу не встретился с Маргравией взглядом. Когда же это произошло? Он просто уставился на нее. Кровь так забрызгала его лицо, что казалось боевой раскраской. Живы были и остальные. Певица в черном и вторая куртизанка, хотя та продолжала горбиться под стойкой, не отрывая глаз от теней. Маргравия задалась вопросом, много ли от нее осталось, помимо внешней оболочки. Бледные были перебиты все до единого, разобраны на части. Все пропиталось смрадом бойни, жуткий разгром было невозможно не заметить, посреди всего стояла изящная фигура. Действительно, девушка, хотя она уже какое-то время и перестала таковой являться, если вообще когда-либо была ею. Глядя на нее, на облаченную в кожу убийцу, такую же окровавленную, как и любой из трупов, и пристально взирающую в ответ из-за пустых глазниц ухмыляющегося черепа, Маргравия почувствовала боль некой утраты. Хилл убрала клинки обратно в ножны. — Здравствуй, мама, — любезно произнесла она. — Соскучилась по мне?